В общем, осуществляется явление экономии сил и происходит расподобление одинаковых согласных. Но в поэтической речи происходит явление, называемое неточно инструментовкой, то есть установка на фонетическую сторону, на произношение, есть тенденция к скоплению одинаковых звуков. Это видали и символисты, но не этому придавали значение или иллюстративно думаю, что тут звуки звукоподражательны или мистическое, говоря о поэзии, как о волшебстве, о волховании звуками. Мы же говорили. Хорошо. Волхование. Займёмся же вопросом волхования как этнографы. Посмотрим, каковы законы заклинаний, как они организованы, на что они похожи. Есть ли символизм в брал слово и искусство в пересечении с религиозными системами? то мы брали слово как звук. Лев Якубинский устанавливал различия поэтического и прозаического языка, то есть говорил, что в различных функциях язык имеет различную закономерность. Поэты Хлебников, Маяковский, Василий и Каменский в противоположность символистам выдвигали иную поэтику. Они требовали от вещи не столько многозначности, сколько ощутимости. Они создавали неожиданные образы, неожиданную звуковую сторону вещи. Они поэтически овладевали тем, что прежде называлось неблагозвучием. Маяковский писал, есть еще хорошие буквы — Р, Ш, Щ. Это было расширение восприятия мира. Маяковский до этого писал о таких словах, как «сволочь» и «борщ», как о последних оставшихся улиц. з этой поэтики связанная часть работы о поэзе, во имя её выдвинута теория отстранения. Эта теория создана была на анализе реалистического искусства Толстого. В самой поэтике Маяковского было нечто подсказывающее нам поиск в этом направлении. Когда-то Толстой писал: "Я обтирал в комнате, все обходя кругом, подошёл к дивану, Я не мог вспомнить, аптирал ли я его или нет. Так как движение эти привычные бессознательные, я не мог и чувствовал, что это уже невозможно вспомнить. Так что, если я аптирал и забыл это, то я действовал бессознательно, то всё равно как не было. Если бы кто сознательный видел, то можно было бы восстановить. Есть ли же никто не видал или видел, но бессознательно? Если целая жизнь многих проходит бессознательно, то эта жизнь как бы и не была. Запись из дневника Льва Толстого 29 февраля 1897 года, Никольское. Толстой восстанавливал восприятие реальной обыденности тем, что он её описывал внос найденными словами. как бы разрушая обычную логику связи, не доверяя ей. Это новое отношение к предмету, которое сводится к тому, что предмет становится более ощутимым и есть та искусственность, которая, по нашему мнению, создаёт искусство. Явление, воспринятое много раз и уже не воспринимаемое, вернее, метод такого потушенного восприятия, я называл узнаванием в противоположность видению. Цель образности, цель создания нового искусства было возвращение предмета из узнавания в видение. Если говорить на языке современной физиологии, то это дело сводится к торможению и возбуждению. Сигнал, поданный много раз, действует усыпляюще, тормозяще. На это со спадением моих тогдашних высказываний с работой Павлова мне указал Лев Гумилевский. Вот что пишет Павлов. В развивающемся животном мире на фазе человека произошла чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности. Для животного действительность сигнализируется почти исключительно только раздражениями и следами их в больших полушариях, непосредственно приходящими в специальные клетки зрительных ухавых и других рецепторов организма. Это то, что мы имеем и в себе как впечатления, ощущения, представления об окружающей внешней среды, как общей природной, так и от нашей специальной, исключая слово видимое и слышимое.